Проект а м е р и к а н с к и й г е р о й сноска 2 3 сноска 2 3 д а н н ы й текст реальный проект, разработанный в 2 0 е 2 году, но не реализованный по причине нерешительности исполнителя главной роли и заказчика этого проекта реального русского программиста. Тем не менее проект очень классный и дает представление о том. Какими н а д е л а ю т с я всевозможные аферы. Конец носки. Подготовительная часть. Первое. В офшоре регистрируется юридическая фирма, куда адвокатом нанимается наш друг Иванов. Второе. Некто Сидров о зарегистрировав офшор, делает его учредителем немецкой фирмы, которая в свою очередь регистрирует фирму в США. занимающиеся программным обеспечением, патентуют программу. Третье: некто Петров едет в США с легендой о том, что у него есть идея и средства открыть русскую школу для американских эмигрантов. сайт школа и готовность ее руководства выходить на международный уровень уже есть. он знакомится со всеми русскими авторитетами в Силиконовой долине, где проживает до 40 тысяч русских программистов. Четвертое. Одновременно Петров знакомится с их инфраструктурой и коммуникациями, как сделать так, чтобы в один день вся русская диаспора узнала в кавычках новость. Пятое. В Вашингтоне Петров знакомится с С о б к о р а м и НТВ, ОРТ, РТР и с о б к о р а м и информационных агентств, так как считает, что новость об открытии русской школы надо будет пиарить. Шестое. Петров знакомится с влиятельными членами русской диаспоры на предмет спонсорства и проведения и с с л е д о в а н и я насколько такая школа будет востребована. Хотят ли иммигранты учить историю России, литературу на русском, хотят ли, чтобы математику и физику у них преподавали на уровне российском и прочее. Седьмое. Одновременно Петров знакомится с юридической фирмой, которая потом поможет решить ряд формальностей. Попутно узнает, как регистрируются всякие частные фонды, какие документы там нужны и прочее. Восьмое. В России в это время изготавливается сайт, баннеры, обращения, документы под будущее событие. Как только оно случится, все должно быть под рукой. Девятое. Мы регистрируем в России любой программный продукт: поисковик, браузер, интернет-проект, портал с ярким названием, какой-нибудь робот или счетчик, короче, любой продукт, который можно продать на рынке. Но это требует рекламы, а денег на рекламу нет. Условно в данной концепции пусть он называется русский мэйл», директором в нем некто Андреев. Реализация сценария. Первое. Петров, а с ним русский программист Андреев приезжают с частным визитом в США. Второе. В то же время американская фирма, за которую через ряд прокладок стоит Сидоров. занимающаяся программным обеспечением, подают заявление в полицию о том, что Андреев является хакером, взломавшим ее уникальную программу и прибывшим в США для всяких сетевых безобразий. Предоставляются кое-какие доказательства. Действительно, на фирме Сидорова числится почти такой же запатентованный продукт, как и русский Mail. Третье. Андреева задерживают до предъявления обвинения. Петров снимает арест на камеру. При первой же встрече с адвокатом Ивановым Андреев подписывает все бумаги на организацию фонда Андреева и назначает представителя. Четвертое. В этот же день Петров сообщает всем знакомым, с о б к о р о м российских информагентств и ТВ о с л у ч и в ш е м с я Ребята, вы же знаете, я в США приехал открывать русскую школу, со мной был случайно мой друг программист, и тут эти копы налетают и вяжут ему руки фашистые з в е р ь ё Помните историю с программистом Скляровым? Это то же самое. Пятое. В России при поддержке знакомств это становится первой новостью. УРТ, НТВ, РТР. В США задержан известный русский программист, создатель системы русский mail. Шестое. В этот же день в Рунете распускается слух о том, что арест произошел из-за русского mailа, в котором использованы суперсекретные технологии. Весь Рунет за один день узнает про русский mail. Седьмое. В этот же день Рунет наводняется. заготовленными баннерами на тему з а щ и т и м нашего программиста. Андреев становится символом великого русского программирования и интернет-сообщества. Восьмое. Петров продает одному из телеканалов эксклюзивные кадры ареста за xx тысяч и берет с каждого по x тысяч за эксклюзивное предоставление информации. Объясняет всем просто: м о у ребята у Андреева нет денег, чтобы оплачивать дорогих американских адвокатов. Имейте совесть, вы делаете себе рейтинги, получаете эксклюзив, скиньте с ь ч у т о к Девятое. В это время он же звонит авторитетам Силиконовой долины с просьбой о помощи. Денег нет даже на адвоката. Поможем нашему коллеге, тем более русскому. Вы же ещё русские. Завтра любой из вас будет на его месте. Все, что можно, то есть сайты и форумы, где тусуются русские американцы, завешиваются баннерами и обращениями. По русской тусовке новость распространяется в течение дня. Нашего взяли. Десятая. Тут же публикуется счет фонда Андреева. У всех электронные деньги, у всех эмоции думать некогда. Все зарабатывают от 50 до 100 тысяч долларов в год. Что им сбросится по 10 или по 100 баксов? Тем более, что обкатка уже прошла. В Прошлый раз, когда задержали русского программиста Склярова, именно наши вскидывались ему на адвокатов. Для Склярова было собрано по слухам несколько сотен тысяч долларов. То есть сейчас все пойдет быстрее и п о н а к а т а н н о й Уже никому не надо объяснять ничего. К тому же тогда публику разогревали долго, пока сайты подготовят, пока баннеры запустят, а тут все будет заранее готово. Сорок тысяч людей по одному доллару – это уже сорок тысяч долларов. Но скорее будет двадцать тысяч желающих по десять долларов, а это двести тысяч долларов. Или будет десять тысяч пожертвователей по сто долларов, а это миллион долларов. Короче, только с и л и к о н о в о й долины можно выжать не меньше 100 тысяч баксов. Сноска 24. Сноска 24. Проект писался в 2002 году, когда не было возможности делать микроплатежи с помощью СМС. Сейчас на одних СМС, к а х которые легко перечисляют в любой фонд несколько долларов, можно за день накидать миллионы с большой аудиторией. СМС очень удобно. Увидел новость, проникся, отправил. Не надо никуда ходить и искать какие-то счета, вводить какие-то коды и шифры карточек. Конец с н о ш к и Одиннадцатое. Но тут Иванов начинает т р я с т и и авторитетов всей русской диаспоры, всяких графов, Шереметевых и долгоруких. с которыми познакомился, когда обсуждал проект русской школы. Это р а з о в а я с у м м а например, от 10 0 т ы с я ч долларов и выше. Можно набрать т ы с я ч пятьдесят. в е н а д ц а т о е Счет будет и в России, но из-за отсутствия платежных систем и бедности больше, чем на 10 0 0 т ы с я ч рассчитывать не придется. Сноска 25. Сноска 25. Сегодня эта проблема решена. Смотри предыдущую сноску. Конец сноски. Тринадцатое. Можно п р и к и вырос ПП к о л и г а р х а м Связи есть. И под это дело взять у одного-двух по сколько-то. Если объяснить любому потанину, что для него спасти русского попавшего в беду – это крутой ПР, можно и миллион баксов хапнуть. 14. т а к и м образом, в фонде накапливается минимум 200 т ы с я ч баксов. Часть п л а т я т с я американскому адвокату, остальная сумма идет в офшор юридической фирме, которую представляет Иванов в качестве гонорара. 15. а н д р е е в а через три дня выпускают под залог. 16. Скандал длится до тех пор, пока деньги продолжают поступать. И пока в России можно бесплатно размещаться на эту тему в СМИ, Андреев молчит и не дают интервью. 17. -е. Как только тема начинает тухнуть, американская фирма, которая была истцом за н е й как вы помните, Сидоров, снимает все претензии к Андрееву и его отпускают в России. 18. -е. В аэропорту он д а е т пресс-конференцию, где загадочно говорит. что узнал много нового о русском интернете и еще скажет свое слово. 19. Андреев появляется в ток-шоу на российском телевидении. Он гений русского программирования, символ рунета. Он рекламирует русский mail между тем. 20. Одновременно светится адвокат Иванов, который отбил у Янки нашего гения. Двадцать первое. Подобно тому, как его популярность можно использовать для раскрутки программного продукта или ресурса, с которым он связан, Андреев может убить любой ресурс или продукт, который мы захотим. Например, Андреев на п р е с с к х е делает туманное заявление, что никого конкретно не обвиняет, сам толком не разобрался. Но когда его арестовывали, ему предъявили Все его запросы в один из поисковиков, и он не хочет называть, в какой именно. Это значит, что один из поисковиков не безопасен, и американские спецы все читают. Тут же по интернету проносится утечка, что, конечно, Андреев имел в виду Яндекс или Рамблер, Майвру, в зависимости от того, кто будет врагом, а кто другом. Печатается статья на Компромат.ру, аналогично создается Компромат-ресурс с кучей баннеров. По р у н е т у идет спам о том, что нельзя пользоваться Яндексом или Рамблером или Mail.ru. Рамблер, Яндекс, Mail.ru начинают опровергать, но это только усиливает подозрения, и проблема становится общеизвестной. Простые юзеры-лохи обязательно перейдут на альтернативный поисковик или почтовик. Директора фирм о п а с а я с ь за документацию будут запрещать пользоваться Яндексом, Рамблером, Mail.ru. Пример с поисковиком абстрактный. Можно убить любой программный продукт, сервис, портал. 22. Андреев выступает за создание национальной системы интернет-безопасности. 23. Андреев заключает договор с партией, идущей в Госдуму, в 2003 году, и призывает 10 миллионов пользователей проголосовать за нее. Для молодых интернетчиков Андреев уже человек легенда, и они сделают так, как он скажет. Новость о его вступлении в партию становится мощным поводом и для Рунета. 24. Дальше можно распоряжаться популярностью как угодно. итоги: первое, юристу известность; второе, Андрееву слава д е п у т а т с т в о в Госдуме; третье, продвижение его программного продукта Русский Мейл; четвертое, уничтожение конкурента или врага, те, кто условно фигурировали выше, как Яндекс или Рамблер или м е й л р у пятое, нам бабки. Со счета офшорной юридической фирмы. Затраты на весь проект в районе 100 тысяч. Выручка, не считая славы и прибыли от сотрудничества и прочего, только с фонда спасения не менее 200 тысяч, а может и миллион. Пост с к р и п т у м Кое-что из интернета для понимания, что все легко получится. Так как даже без подготовки это получилось само собой, а тем более получится с подготовкой. Дополнительная информация о том, как отбивали у американцев Склярова. Того, что произошло после ареста Склярова, никто не ожидал: ни ФБР, ни фирма э д а п ни сам Скляров. На защиту арестованного россиянина встали обычно вроде бы аполитичные и социально пассивные программисты всего мира. Уже через неделю митинги и марши в защиту Склярова прошли в большинстве крупных городов США, а также в Лондоне и Мюнхене. В интернете появляются сайты в поддержку Дмитрия. На защиту Дмитрия становится крупнейшая общественная организация программистов — Electronic Frontier Foundation. Русскую фамилию американцы выговаривают с трудом, и митинги поддержки проходят под л о з у н г о м «Free Dmitry», «Свободу Дмитрию». Запрет на изучение кода для этой публики р а в н о с и л е н запрету на свободу слова. Известна шутка Торвальца: программный продукт – это как секс. Бесплатный – он всегда лучше. Скляров по профессии криптоаналитик, и в этом смысле он, конечно, хакер. Параллельно разворачивается акция бойкот э д а п Программисты отказываются пользоваться продукцией фирмы и круглосуточно п и к е т и р у ю т их штаб-квартиру в Сан-Хосе. Сайт и д а п в интернете подвергается массированной атаке хакеров. Нервы руководства и д а п не выдержали уже через неделю, столкнувшись с беспрецедентным общественным давлением 23 июля, фирма отозвала свою жалобу из суда, признав ее неправомерной. Нельзя сказать, что Эдап в ы ш л а из этой истории сухой.